«Свобода, свобода, свобода!» Казалось, все пело в душе Елизаветы Борисовны. А Нохов уедет в Петербург. К осенью она полетит за ним. А там уже новая жизнь, новое счастье. Уже не краденное, открытое на зависть всем. Проходя через зал, она взглянула в зеркало и не узнала своего лица. Так оно было молодо и свежо. Можаев показывал сад и оранжереи Силину. Он вдруг расположился к нему, видя, как благотворно подействовал его приезд на жену. В одной из аллей сада, невдалеке от Лужка, где играла Лиза, Анна Ивановна ходила с Верой. «Я догадалась сразу, еще тогда, что вас так убивает. И теперь, когда вы вдруг повеселели, я все поняла. Ну, видите теперь, что это не он». И никогда не мог Николай Долинин этого сделать. Уже одно то, что он писатель, говорит о его порядочности. Я не знаю, обвиняй все его, я бы не поверила. Это все равно, что говорили бы про Федора Матвеевича. Анна Ивановна пристально взглянула на нее и, увидав, как Вера внезапно вспыхнула, улыбнулась и обняла ее. «Милая вы моя, если вы угадали мое тайное горе... Но то только отчасти. Я не могу его вам поведать, но оно велико, дорогая. Слава Богу, вы никогда не будете его знать. Вы все забудете, и через полгода он женится на вас, а мы будем радоваться. Нет, этого никогда не будет. Это могло быть. Чай пить. Чай пить. Солнце закатывалось, и облака, покрывавшие запад, казались лужами крови, бросая от себя красноватый отблеск. В воздухе было душно, сгущалась вечерняя мгла, и как-то особенно приятно было сидеть на балконе и пить чай в эту пору. Анна Ивановна напоила Лизу и полусонную отнесла в кроватку. Когда она вернулась и села подле веры, Силин рассказывал о филитоне Долинина. Но там подпущено что-то мистическое и так близко касается этого убийства, что всех заинтересовало, и редактор прямо в восторге. Да, Долинин талантливый. Несомненно. Это видно даже по его открытому лицу, по, по голосу, по манерам. Я читал сборники его рассказов и увлекся ими. Мне он очень понравился. Он был моим товарищем. Мы с ним дружим и теперь. А тогда... Помнишь, Анюта? Та смутилась, застигнутая врасплох, и обрадовалась, когда внезапное появление Весенина отвлекло от нее внимание. Чай до да сахар! А вот и вы. Вас-то нам и не хватало. Федор Матвеевич сейчас уйдет в контору. Он очень занят. Сегодня я уж отработался. И я, батюшка, ваш Азнобов задал звону нам всем. Бунт будет. Ну и, и бунт. Елизавета борисна дайте-ка мне тарелочку у простокваши. А я вам за это письмецо дам. От кого? От кого? От кого же, как нет, вашей любезной мадам Ларан. Пусть говорит, ответят. Сами на примерку приедут или мне к ним. Где письмо? Вот, получите. С едва сдерживаемым волнением Елизавета Борисовна схватила письмо и опустила его в карман. Ну, Что нового? Нового есть. Николая Петровича Долинина арестовали по подозрению в убийстве. Не может быть. Помогите. Санный ванны дурно. Был ранний вечерний час. Весенин, наработавшись за день, не торопясь, ехал на беговых дрожках в усадьбу Можаевых, думая, посидеть у них недолго и отправиться уже к себе на покой. За день он успел везде побывать и все осмотреть. Был на сенокосе, на картофельном поле, на мельнице или сопильне, виделся с подрядчиком, взявшим на себя кладку здания под завод. Ему ехать бы прямо к себе и залечь спать – Но его тянуло к Можаевым, где после чая он послушает игру веры, пожмет ее руку и услышит ее голос и смех. Лошадь без вожжей шла привычной дорогой, лениво встряхивая головой и отмахиваясь хвостом от беспокойных оводов. Вдали уже показалась усадьба. Лошадь осторожно стала спускаться по косогору, огибая речку, когда Весенина звонким голосом окликнула Вера. Он быстро натянул вожжи и обернулся. Вера поднималась к нему по берегу речки с мохнатым полотенцем и купальным чипцом в руке. Гладкое платье словно обливало ее стройную фигуру. Соломенная шляпа с прямыми полями придавала ей мужской вид. «Подвезите меня до дому, а то все купание пропадет на этой жаре». Здравствуйте! Ой, только не гоните, а то я упаду. Ну, что нового? У нас новости мгновенные. Скосили столько-то, завтра пойдем на гусиный лук. Ну, вот разве новость? У теплых хрущей волк отцу зарезал. Ну, а у вас что? Ой, скука, смертельная скука, весь день одна. Мама в город на примерку уехала, папа с утра в кабинете... В городе колонизация... Канализация. Ой, без вас знаю. Ну, ему забота. Завтра едет туда. силен шут этот, вместе с мамашей уехал. Такая, говорит, новость я не знаю. Ну, за что вы его броните? Ой, не люблю таких. Ничего не знает. Обо всем судит. И себя чуть ли не известным писателем числят. А сам о пьяных драках отчеты пишет. Мой, говорит, слог сразу узнать можно. Почитали? Я написала. Не люблю. Можно и не любить, но шут, шут зачем? Всякий по силам своим старается и промышляет о хлебе. А что его Анна Ивановна? И не говорите. После обморока очнулась и замолчала. Смотреть на нее страшно. Вы ведь не верите, что Николай Долинин убийца? Не минуты Ну вот, я ей тоже говорила Она покачает головой и хрустнет пальцами Вот Он ведь хороший человек, честный? Безусловно А что до хорошего То я лично таких людей не люблю Он чувствовал у своей спины ее плечо Ее дыхание касалось его уха Ну, теперь говорите Каких это людей вы не любите? Неуравновешенных Нецельные они, безалаберные. У них чувства и желания на первом плане. И шут их знает, какое колено они выкинут. На то и писатель, а не инженер. Напрасно вы сюда инженера вклеили. Ну, просто рассудительный человек. Он может быть и писателем, быть и поэтом, и даже музыкантом. Но в жизни у него слово не расходится с делом. И самое слово он почитает делом. А этот... Ну, взять хотя бы его последний филитон. Ах, я очень заинтересовалась им. У вас он есть? Есть-то есть. Да его, ей-богу, и читать не стоит. Чушь. Вы все-таки привезите его мне. А почему чушь? Ну, вы мне за чаем скажете. А теперь пустите. Спасибо. Они въехали в усадьбу. Вера легко соскочила с дрожек и убежала. Весенин через сад направился к дому. На балконе его встретил Можаев. Ну, много работали сегодня. Изрядно. Завтра на гусиный лук перейдем. Они пошли в столовую. Вера сидела уже за самоваром. Ну, а теперь ваши разговоры прочь. И Федор Матвеевич объяснит мне, почему филеетон Долинина чушь. Что это? Лекция? Да. «Да вот ваша девица про его филитону слыхала и заинтересовалась. А я говорю ей, чушь!» «Теперь почему?» спрашивает. а, -а, -а Ну, валяйте!» «Видите ли, он там новый мировой закон выдумал. Возмездие!» «То есть, ну, что все дурное, содеянное на земле, на земле же и казнь свою претерпит». Ну, это еще было ничего. Но дальше он уже запутался и дошел до того, что убийство есть акт какого-то там высшего правосудия. И самый убийца только бессознательно творит чужую волю и почти прямо намекает, что Дерунов понес казнь за свою греховную жизнь. Мысль есть, но он не продумал ее, не обосновал и нанес всякого вздора. «Почему же вздор? Изъявший меч от меча и погибнет». «Как? Почему, милая? Тебя сбивает с толку этот мистический характер, а сущность его сводится в тому, что, собственно, нет преступления и преступника, потому что его рукою творится акт высшего правосудия. Фу, прямая чушь! Прежде всего, у нас большинство преступлений совершается из корыстных целей, и много жертв бывали при жизни... Очень хорошими людьми. А по этой теории так им и надо. Прямая чушь. Что странного тут? Так это то, что я уверен. Ему мелькнула эта мысль. Он отдался ей, наградил, успокоился и забыл. Это просто работа расстроенных нервов, а не ума. И может быть потому-то и производит впечатление. Ну, прочтешь раз и покажется, словно бы и мысль есть. Перечтешь и одна чушь. Как и все фильетоны на отвлеченные темы. Мечтательница? Не пойму, откуда. В ночной тишине глухо застучали подковы лошади, отвердую, осевшую от зноя дорогу. Старые березы и клёны во все стороны тянули свои корявые ветки и в причудливом освещении луны казались старухами-нищенками в лохмотьях. Дорога, местами освещенная, местами исчезала в чаще, словно гигантская змея. Весенин выехал из рощи, и дорога пошла полем, освещенным яркой луною. Впереди показалась коляска, запряженная тройкой. Когда коляска поравнялась с ним, из нее высунулась Елизавета Борисовна. «Весенин, вы?» хм. «К вашим услугам! Хорошо прокатились?» «Устала смерть! В городе Духатай, Стома, никого нет, но все же я довольна. Долинина, правда, арестовали, но никто не верит в его виновность, кроме следователя». – Прощайте! – Прощайте! В стране виднелась мельница. подле ее ютился небольшой домик, окруженный садом. В нем и жил Весенин. За дверью раздался голос Ефимии, женщины, служащей у Весенина. — Кашу подала, барин. — Спасибо, Ефимюшка. Ешь с Елизарой на здоровье, я спать буду. — Аля умаялся больно. — Смерть как? — Ну, спи, Господь с тобою. Весенин слышал, как она хлопотала в столовой, вероятно, убирая посуду. Потом услыхал осторожный шепот работника и погрузился в крепкий сон наработавшегося человека. «Небо очистилось, и яркий свет луны заливал кругом все окрестности и творил чудеса. Воду реки он обратил в расплавленное серебро, темноту ночи перерезал зелеными полутенями, оживил каждый куст, дерево, и цветы, очарованные этим светом, изливали одуряющий аромат. Душный воздух не колыхался». Кругом все спало, и торжественная тишина ночи, озаренной луной, распаляла молодые мечты и будила неясные желания».